Шатер Кинроува стоял на помосте, тот же шатер, что я видел прежде, только на новом месте. Возле него стояли на посту четверо воинов, вооруженных луками, а не копьями или мечами. Они наблюдали за нашим стремительным приближением, и я отметил, какое преимущество это дает им над нами. Кинроув сделал выводы. Я весьма сомневался, что кому-то удастся снова застать его врасплох в его собственном лагере. Ожидавший у входа спек, окинул нас взглядом, мрачно кивнул и откинул перед нами полог шатра. Двое стражей последовали за нами, держа наготове луки со стрелами на тетиве. Я вновь услышал громкое хлопанье крыльев, а затем стук, с которым стервятник опустился на верхушку шатра. Мальчик-солдат стиснул зубы, но так и не удостоил птицу взглядом. Внутри шатра нам предстала почти знакомая сцена. Кинров нисколько не похудевший, едва умещался в своем мягком кресле. Нагруженные едой столы дожидались его внимания, вокруг них суетились слуги. Галея, его первая и любимая кормилица, стояла за спиной великого, положив руки ему на плечи. Пока мы подходили, они оба молчали, но женщина... Не сводила глаз с мешочка в руках Аликеи. По мере того, как мы приближались, ее дыхание все убыстрялось, Но когда мы оставались еще на порядочном расстоянии от них, Кенроув скинул руку. Стойте здесь, распорядился сопровождавший нас страж. Положите то, что вы принесли. В тот же миг магия Кенроува охватила нас, удерживая на месте. «Это дары для Кенрова», — откликнулся мальчик-солдат, «и в ответ я прошу только о том, чтобы он меня выслушал». Не успел страж ответить, как он положил узел на пол и развязал его. С он опустился сперва на одно колено, а затем и на оба, и начал раскладывать сокровища на одеяле, не поднимая взгляда. «Все это принадлежало Лисане, моей наставнице, эти вещи бесценны». «Я предлагаю их Кенроуву». «В обмен на что?» — с сомнением уточнил Великий. «Только на то, что ты выслушаешь мое предложение, не больше». Аликея глубоко вдохнула перед тем, как заговорить. «И на моего сына, на лекаря, верни его нам, освободи от танца, и все это станет твоим, и костяной младенец, величайший амулет плодородия, когда-либо известный спеком». Она стащила со статуэтки мешочек и бережно словно настоящего ребенка подняла ее вверх: « Верните мне моего сына, галея и Кенроув. я отдам вам это, чтобы у вас могло родиться собственное дитя. Руки галеи сжались на плечах Кенроува. Она наклонилась вперед и зашептала ему на ухо. Мак раздраженно нахмурился, но выслушал ее. Он глубоко вдохнул и с фырканьем выпустил воздух. «Кандай я!» — неохотно окликнул он. «Пойди к танцорам, найди мальчика-лекари, и когда он пройдет мимо тебя, коснись его плеча и произнеси. Кенроуф велит тебе остановиться и следовать за мной». Аликея радостно вскрикнула и вцепилась в руку мальчика-солдата. Я буду заботиться о тебе так, как никогда не заботилась ни об одном великом. Можешь обращаться со мной, как пожелаешь. Использовать меня по своему усмотрению, я все равно останусь перед тобой в долгу. Тише!» Твердо, но без резкости велел ей мальчик-солдат, продолжая смотреть кинрову в глаза. «Величайший из великих!» — тихо начал он с помощью Аликея, поднявшись на ноги. «Ты выслушаешь то, что я хочу сказать». Я отдаю тебе эти сокровища и произношу эти слова по велению Лисаны. Она дала мне поручение. Это выше моего понимания, и вот я пришел просить тебя о милости. — Что это значит? — едва слышно спросил Аликея. — То, о чем я упоминал, — спокойно ответил мальчик-солдат. — Моя главная цель. Лицо Аликея исказило странное выражение, к собственному удивлению, хотя и не сразу — Я его узнал, это была ревность. «Ты пришел сюда из-за нее, а не из-за меня», — с горечью заметила она. Он повернулся к ней, взял ее за руку и заглянул в глаза. «Я не произнесу ни слова, пока тебе не вернут лекари», — он вновь посмотрел на Кенрового. «Невредимым и свободным от танца, такова цена амулета плодородия. Верни ребенка Аликее». Пусть у тебя родится собственный, и тогда, надеюсь, однажды ты посмотришь ему в лицо и представишь, как у тебя его отнимает жестокий и бесконечный танец. Лицо Кенроува вспыхнуло от гнева, и я подумал, что сейчас не самое подходящее время его дразнить. Мальчик-солдат сам сунул голову в петлю. Если Кенроув прикажет страже нас убить, он завладеет сокровищами и ничего не утратит. Однако мальчик-солдат либо не понимал этого, либо ему было все равно, он вновь повернулся к Аликее и улыбнулся ей. Не припомню, чтобы он когда-либо прежде так поступал. «По крайней мере, данное тебе слово я сдержать сумел. Одно выполненное обещание за всю жизнь». Она открыла был рот, чтобы ответить, но тут вернулась Кандая, придерживая за плечо тощего ребенка, Я не сразу узнал лекаря. Он заметно вытянулся, но изрядно похудел за то время, что мы не виделись. На потную кожу и волосы налипла пыль. Не моргая, он смотрел в пустоту затуманенным взглядом. Аликеев вскрикнула и бросилась к ребенку, но Галей остановила ее. «Амулет!» — потребовала она. «Сначала амулет, потом твой сын!» Никогда прежде я не слышал в женском голосе столь беспощадного желания. Кинров поднял руку, и Аликея застыла на месте. Она обернулась к своим мучителям. «Возьми его!» — яростно выкрикнула она и собралась швырнуть амулетом Галея в голову. «Забирай!» — мальчик-солдат ловко перехватил ее руку и успокаивающе положил ладонь ей на плечо. «У меня есть то, что вам нужно. Пусть кто-нибудь заберет это из моих рук и пусти ее к нашему сыну». Кинров едва заметным жестом, Отпустил Аликею, и она, спотыкаясь, бросилась к лекаре. Подбежав к мальчику, она рухнула на колени, обняла его и прижала к себе. Тот в оцепенении смотрел мимо нее, дышать чуть приоткрытым ртом. Мальчик-солдат вновь перевел взгляд на Кенроува. «Освободи его от танца!» — велел он низким повелительным тоном. К нему подошел кормилец и замер, ожидая, когда ему передадут амулет. Другой стоял глазея на сокровища, разложенные на одеяле. «Он заключил собственное соглашение с магией. Я ничего не могу с этим поделать». Мальчик-солдат взял амулет плодородия обеими руками. Его магия начала сгущаться. «Думаешь, я не могу расколоть эту статуэтку? Освободи его, Кинроуф! «Освободи его от своего влияния, и посмотрим, что за собственное соглашение он заключил». «Пожалуйста», — вмешалась Галея, — «сделай, как он хочет, чтобы я получила амулет». Кенров раздраженно надул губы, но все же резко кивнул в сторону лекаря. Мальчик осел в объятиях холикеи, закрыв глаза и обмякнув. Она подхватила сына на руки и, не спрашивая разрешения, понесла к одной из купальных ванн Кенрового. Там зачерпнула ладонью воды и умыла его, стирая грязь рукавом. Потом перенесла его к очагу и усадила поближе к теплу, придерживая за плечи. А затем оглянулась на мальчика-солдата. «Он так крепко спит!» «Именно это ему сейчас и необходимо», — заверил ее мальчик-солдат. Он позволил ожидающему кормильцу забрать статуэтку. Другой тем временем наклонился и благоговейно поднял за углы одеяло с сокровищами. Кормилец с амулетом успел пройти всего пару шагов, когда Галея бросилась ему навстречу. Нет, она не выхватила у него костяного младенца. Вместо этого она сложила руки колыбелькой, и он осторожно опустил обернутую статуэтку туда – Галея приняла амулет словно бы всем телом. Плечи ее защитным жестом ушли вперед, а голова по-хозяйски склонилась к нему. Она посмотрела на резного младенца и нежно улыбнулась ему словно живому. Затем, двигаясь словно во сне, она вышла из шатра, не оглянувшись ни на кого из нас. Когда за ней опустился полк, Кенроув заговорил. «А теперь вам всем следует уйти», — резко объявил он. Мальчик-солдат удивленно повернулся к нему. «Ты обещал выслушать мою просьбу. Ты нарушишь слово на глазах у всех своих кормильцев?» «Я не доверяю тебе», — угрюмо пояснил Кенроув. «Должен ли я держать слово, данное тому, на чье слово я не могу положиться?» Небрежным жестом он велел выйти кормильцу, подобравшему узел с сокровищами. Вот и весь подкуп Кенрова. Он примет взятку, но не позволит ею себя ослепить. «Я и сам не верю тебе, но именно с тобой я вынужден иметь дело, а ты со мной. Мы оба знаем, что у нас остался единственный выход, и сегодня мы должны им воспользоваться. Я это вижу, и Лисана тоже. И ты сам в нашу первую встречу сказал мне об этом». Я пытался справиться сам, но не сумел. Великий Кинроуф. я пришел присоединиться к твоему танцу, чтобы станцевать, как ты это называешь, танец, которого прежде никто не танцевал. Ты должен прибегнуть к своей магии, чтобы объединить мои половины. Когда Невар и мальчик-солдат снова станут единым целым, магия сможет воспользоваться нами и исполнить свой замысел». «Наше разъединение не позволяет нам преуспеть! Сделай меня прежним, Кенроув! Я позволю магии использовать меня!» Кинроув долго смотрел на него в молчании. Я замер сжавшись внутри него и леденее от ужаса. Этого я не предвидел. «Почему?» Он предложил мне объединиться с ним добровольно. Я полагал, что, отказавшись, расстроил его замысел. Теперь я понимал... Он просто дал мне последнюю возможность принять участие в том, что с нами произойдет. «Не делай этого, мальчик-солдат!» — крикнул я ему. «Давай уйдем отсюда и еще раз все обсудим. Должен быть и другой путь». «Другого пути нет, поскольку Невар боится и противится слиянию со мной», — произнес мальчик-солдат вслух, обращаясь одновременно ко мне и к Кенрову. «Я и сам страшусь того, что должно произойти». Не думаю, что я способен пойти на это сам. Не больше, чем смотреть на солнце, не моргая, или прижечь рану головней. Позволить захватчику, герницу стать частью собственной души. Я знаю, что это необходимо. Но как я не сумел бы расколоть себя надвое, так не могу и объединить собственные половины. По словам Лисана, Из ныне живущих магов ты единственный способен нам помочь, так что я пришел к тебе за помощью и принес дары. Кенроуф насмешливо вздернул верхнюю губу, обнажив зубы. На миг он стал похож на скалящего сапса. «И теперь ты пришел просить об этом. Теперь, после того, как от моего танца осталась лишь тень, после того как столько наших воинов погибло в твоем безрассудном набеге. После того, как ты пробудил в захватчиках ненависть и осторожность, ты просишь меня об этом теперь, когда мне едва удается не подпускать захватчиков к деревьям наших предков? Я больше не могу посылать страх и отчаяние в их логово. Теперь я все силы трачу, на защиту наших предков, и даже этого недостаточно. С каждым днем они давят на меня, с каждым днем понемногу продвигаются вперед, а ты просишь меня отозвать мою магию и обратить ее на тебя, чтобы объединить то, что по глупости разъединило Лисана». Мальчик-солдат, склонив голову, Выслушивал его гневную тираду, пока в ней не промелькнул пренебрежительный отзыв о Лисане. Тогда он поднял глаза и устремил взгляд на Кенроува. «В этом нет ее вины», — возразил он. «Если бы она не разделила меня, как бы чума проникла в самое сердце питомника их воинов. И разве в этом случае ты не ожидал бы до сих пор удара в спину от магии Кидона? Не ее вина, что успех оказался неполным». Ты правильно обвинял меня. Еще в тот раз, когда я впервые пришел к тебе, мне следовало бы тебя об этом просить. Тогда нам удалось бы избежать многих бед. Он бросил взгляд на лекаря, спящего на руках матери, однако Аликея не сводила глаз сына, не думаю, что она услышала слова мальчика-солдата. «Я не могу вернуться в тот день и поступить мудрее. Никто из нас...» Сколь бы много магии он не вмещал, на это не способен. Итак, ты теперь будешь оттягивать этот миг, потому что я промедлил? И через месяц или год мы вспомним этот день и пожалеем, что не поступили так, как должно?» Кенровов лишь нахмурился еще сильнее. «Легко сказать. Сделай это сейчас. Ты не подумал, сколько магии это будет мне стоить» не говоря уже о необходимых приготовлениях. Или ты думаешь, мне достаточно взмахнуть рукой и все свершится?» На деле именно так мальчик-солдат и думал. Во всяком случае, так мне показалось, поскольку его с головой захлестнуло разочарование, он глубоко вздохнул. «И что же потребуется, величайший из великих?» Явное смирение и откровенная лесть мальчика-солдата – Казалось, умиротворили Кенроува, он откинулся на спинку кресла, в задумчивости постукивая по губам кончиками пальцев. А затем, словно даже подобное движение требовали от него значительных усилий, знаком велел слугам накормить его. «И принесите мальчику-солдату стул, а также еду и питье», — добавил он им вдогонку. Кормильцы и их помощники бросились выполнять его приказ — Они не только позаботились о мальчике-солдате, но и притащили удобную скамью для Аликеи и предложили ей еду и напитки. Мне принесли большое кресло, устланное мягкими одеялами и подушками. Как только мальчик-солдат сел, перед ним поставили стол. Следом появились кувшины с водой и сладким вином, два стакана, поднос с маленькими шариками из мяса и зерен, тарелка густого супа и две буханки только что из хлеба. От вида и аромата пищи мальчик-солдат лишился способности рассуждать. Его руки задрожали, а горло перехватило от голода. Однако несколько долгих мгновений он сидел без движения. Осознав, что он ждет, когда же Аликея позаботится о нем, наполнит стакан, расставит тарелки и предложит отведать что-нибудь для начала, он потряс головой и принялся за еду. Он и прежде ел за столом Кенроува, и все же изысканный вкус почти ошеломил его. Каждое блюдо включало что-нибудь питающее магию, и чем больше мальчик-солдат съедал, тем полнее он ощущал замысловатую сеть чар, исходивших от Кенроува. Он не преувеличивал, говоря о том, сколько сил расходуют. Кенроув порождал танец, защищавший древние деревья, и в то же время управлял магией, надежно ограждавшей его летний лагерь. Вдобавок он воздвиг колдовской щит между собой и опасным гостем. Единственное движение его пальца могло оказаться смертельным. И между делом поддерживал множество мелких чар, притуплял уколы боли в своем измученном теле, а также делал что-то еще, что мальчик-солдат не мог в полной мере отследить. Наблюдая за тем, как Кенроуф ест, он заметил, что каждое движение великого служит сразу двум целям. Его изящество не примирещилось мальчику-солдату. Каждый его жест, то, как он поднимал стакан или поворачивал голову, все это имело какое-то скрытое значение. Кенроуф поставил стакан. Он не улыбнулся, но теперь его лицо выражало что-то вроде признания. Ты начинаешь видеть, не так ли? Именно так магия всегда разговаривала со мной. Я говорил об этом и прежде, но мало кто меня понимал. Я есть танец. Он — это я, а я — его часть. И когда я призываю танцоров, и они приходят, Они присоединяются ко мне и становятся частью меня. Я танцую, мальчик-солдат. Возможно, не столь явно, как прежде, когда я только сделался великим. Но с тех пор, как магия пробудилась во мне, я не сделал ни единого движения, ни бывшего частью моего танца кинровов жестом велел кормилице вновь наполнить его стакан. Когда та шагнула вперед, Великий слегка шевельнулся, одновременно повторяя и противоречия ее движению. И несколько мгновений, пока она подливала ему вина, она невольно участвовала в его танце. Когда она отстранилась, его рука двинулась к стакану, и на краткий миг мальчик-солдат различил невидимые нити силы, созданные Кенроувом. Все вдруг обрело совершенный смысл. А потом понимание померкло, и хотя он по-прежнему видел, как изящно Кенровов поднимает стакан и пьет, магию мальчик-солдат уже не воспринимал. «Ты должен будешь подготовиться», — объявил Кенроув, словно продолжая прерванный разговор. «Разумеется, определенная пища обострит твое восприятие, Однако подготовка не исчерпывается тем, чтобы попросту съесть все, что перед тобой поставят. Ты будешь танцевать, пока не станешь танцем. Это потребует от тебя значительных усилий, к которым ты никогда в жизни не готовился. Ты можешь просто не выдержать того, что потребует от тебя танец, чтобы пробудить магию». Мальчик-солдат оскорбился, он ударил себя ладонью по тучной груди. Это тело способно шагать много часов подряд и сутками ехать верхом по пересеченной местности. Это тело выкопало сотню могил и... И все же никогда не выдерживало трудностей, обычных для танцора. Однако теперь ему придется. Ты понимаешь, что можешь не пережить этого танца? Я должен выжить, чтобы стать единым. «Я должен выжить, чтобы магия смогла моими руками изгнать захватчиков!» «Ты что, намерен убить меня своими чарами, а потом объявить, что я сам в этом виноват?» Кинровов молчал еще мгновение, его лицо прорезали угрюмые морщины, и мальчик-солдат мимолетно отметил, что и это стало частью его бесконечного танца. «Ты можешь выбросить из головы свое упрямство сейчас?» или избавиться от него в танце, — мягко заметил он. «Я бы советовал, если тебе это удастся, забыть о недоверии и принять то, что я тебе говорю. Магия, вовлекающая тебя в танец, подобно реке, будь ты илом или камнем, она потечет дальше, пробивая себе путь сквозь любые преграды, которые ты воздвигнешь на ее пути» но тебе будет проще, если ты сам воздержишься от сопротивления, и ей не придется проламываться сквозь него. — Я как-нибудь сам разберусь с собственным сопротивлением твоей магии, — холодно ответил мальчик-солдат. — Давай приступим к необходимым приготовлениям, в чем бы они ни заключались. — Моей магии, — едва ли не снисходительно переспросил Кенроуф. Уже то, что ты называешь ее моей магией, а не просто магией, предвещает твое сопротивление. Что ж, хорошо, тут я тебе ничем помочь не могу быть. Может, к тому времени, как ты будешь готов отдаться танцу, ты прислушаешься к моему совету. Кенроуф отвернулся и подозвал сразу троих кормильцев. Когда его рука описала в воздухе сложный тройной жест, мальчик-солдат вновь на миг увидел, как Великий натягивает тончайшие нити магии, словно кукловод-волшебник. Кормильцы подошли к нему и встали, ожидая распоряжений. «Нам понадобится много еды, какой мы ежедневно кормим танцоров, но ее нужно сделать сильнее. Она должна быть более сладкой» и содержать вдвое больше коры холлеры. Накопайте корней дикой малины, самые свежие и мягкие, столкните и добавьте туда же. Приготовьте побольше жареного мяса и воды, подкисленной листьями атры. Позднее понадобятся и другие блюда, но пока этого достаточно. И еще одно поручение. Возьмите медвежий жир сало оленихи, листья мяты и красники и ивовые вершки. Приготовьте для мальчика-солдата растирание и очень горячую ванну. Нужно расслабить его суставы и мышцы. Подготовьте защитные обмотки для его ступней и голеней и широкое полотно, чтобы поддержать живот. Все это должно быть готово к вечеру. «Идите и принимайтесь за дело, и пришлите кормильца, чтобы он помог ему наполнить желудок всем, чего он пожелает». Распоряжения насчет пищи не внушали подозрений, но упоминания о ванне и обмотках звучали зловеще. «Не делай этого», — шепнул я мальчику-солдату. «Остановись сейчас. Возьми Аликею или Кари и уходи. Ты не можешь доверять кинрову Никто из нас не представляет». Что станет с нами, если он попробует нас объединить? Уходи, пока не поздно. Лисана сказала, что выбора у нас нет, — вслух ответил мне он. В ее мудрость я верю. Я последую ее совету. Я вверяю себя в твои руки. Казалось, последнюю фразу он выговорил не без труда. Мальчик-солдат перевел взгляд на Аликею и откашлялся. Я привык к заботам собственной кормилице, могу ли я попросить, чтобы Аликеи помогли ухаживать за нашим сыном, пока она поддерживает меня в приготовлениях? При звуке своего имени она подняла голову. Ее взгляд метнулся, скрепко спящего сына к мальчику-солдату и обратно. Она явно разрывалась на части, но когда заговорила, в голосе ее не слышалось колебаний. «Тебе не нужно об этом просить, Навар. Никто не вправе разлучить великого с избранным им кормильцем. И никто не может помешать кормильцам служить своему великому». Она наклонилась вперед и встала. Безвольное тело Ликари по-прежнему лежало на ее руках. Пока Аликея шла ко мне, ноги мальчика, длиннее и тоньше, чем я их помнил, покачивались, а голова запрокинулась назад. Подойдя ко мне, Она не опустила лекаря на пол, а передала в мои руки. Мальчик-солдат бережно принял ребенка и прижал его к груди. «Ликари был кормильцем Невара, когда твой танец отнял его у нас», — громко объявила Ликея. «Если он по-прежнему остался собой, то, проснувшись, он снова захочет служить своему великому, и я никому не позволю отнять у него эту честь».